Даор Карион не доверял словам, и когда он читал воспоминания, принося обжигающую, судорожную боль, Вестер терпеливо ожидал окончания пытки, не протестуя. Так что да, черный герцог знал все. Даор Карион был, казалось, совсем не удивлен тем, что Вестер не имеет прямых каналов связи с Советом, и согласился сопроводить Вестера в главный плавучий храм.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 раз ему даже не давали самому пользоваться портальной почтой. Но Даор Корион просто шел рядом, укрытый, отводящий глаза завесой, и молчал. Наверное, его опасный спутник думал, что Вестер делает это лишь ради Юории, но дело было не только в ней. Совет, использовавший Белого Герцога так же, как и Карионы когда-то, был Вестеру ненавистен.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 «И дальше твоя единственная задача — не лезть между мной и параольцами». «Так нам же нужны все!» — не понял Вестер. «Нет», — не объясняя, ответил Даор. «Достаточно одного, у которого будут нужные мне сведения». «Вы не хотите обезглавить параол?» «Это подождет». «Что могло быть важнее?»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 не ожидал услышать этого от вас еле слышно признался он даже забыв что обещал себе никогда больше не обращаться к даора кариону уважительно черный герцог тоже остановился под его тяжелым взглядом вестеру было очень неуютно я думал вы меня ненавидите добавил вестер невпопад ты слишком юный глуп чтобы быть моим врагом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 Быть учеником черного герцога. Даже представить сложно. Он столько слышал от Юории, столько видел своими глазами. Научись он хоть десятой доли, это изменило бы его жизнь целиком. Аляр был слугой, но назвать его пешкой язык не поворачивался. Герцоги всех земель встречали его с уважением, его боялись, к нему прислушивались.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 Вестер видел, с каким интересом черный герцог разглядывал кованые двери, покрытые замысловатым орнаментом рун, и сделал вывод, что пройти туда без сопровождения не выйдет. Впрочем, это было и не нужно. Время неумолимо испарялось, но сделать ничего было нельзя. Главный священнослужитель, встретивший Вестера на пороге, подозрительно сощурился, выслушивая путанную историю,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 вырвал оружие из рук потерявшего невозмутимость параольца. «Но как?» «Спинель должна была лишить его и сил, и сознания». «Так удобнее». Холодно улыбнулся он, плавно погружая нож в бок Намди, тут же покачнувшегося то ли от боли, то ли от наркотического эффекта спинеля Не слушая шепчущего, Даор посмотрел Намди в глаза —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 но почему-то происходящее повергало его в животный ужас. Это не было обычной пыткой, похожей на то, что он сам совершал по приказу Юории. Сейчас все было иначе. «Корион! Остановитесь! Он может быть нашим союзником!» «Аша!» — закричал Ренард, но Даор махнул рукой и на глазах уже...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 Хочешь выжить? Не лезь под руку. А лучше не двигайся. Все здесь ядовито, артефакты скрыты от глаз. П понял Только и смог вымолвить Вестер, унимая гулко колотящееся сердце. Лицо Ренарда стояло у него перед глазами. Он и сам убивал по приказу Юории, но тогда все было иначе.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 «Он демон! Демон!» И снова песок, но в этот раз совсем другой, прохваченный желтой, похожей на проволоку травой, упав на которую Вестер рассадил ладони, а жесткие, как иглы, колючки. Боль немного отрезвила его, и он, пошатываясь, встал. Даор он стоял перед большим, выглядящим, как обычный булыжник, камнем, и что-то беззвучно шептал.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 Он согнулся пополам, опустошая желудок, не в силах совладать с собой. А когда распрямился, Даор Корион уже взрезал палубу, не обращая внимания на пенящиеся волны и переплетение неизвестных заклятий, прораставшие прямо сквозь дерево и металл. Плащ и рубашка герцога были изорваны, и кое-где виднелись заживающие прямо на глазах царапины.